Немцы продолжали подтягивать силы. Из Новозыбкова, из Гомеля, Бахмача, из Чернигова в спешном порядке подбрасывали войска на поездах и машинах. Наши разведчики сообщили, что в Щерске, Новгород-Северском, Карюковке вновь прибывшие части долго не задерживают. Дают сутки передохнуть и тотчас отправляют в сёла неподалеку от места нашей дислокации. Нетрудно было догадаться, что готовится решительное наступление. По предложению Рванова было решено применить такую тактику – бить противника по частям, совершать налеты, преимущественно на вновь прибывшие, еще не освоившиеся с обстановкой части. В ночь на 8 марта мы разгромили гарнизон полиции в Гутте-Студенецкой, большом селе, отстоящем от нашего леса на 6 километров. В этом бою был пойман и казнен начальник полиции Карюковского района Мороз. В его документах нашли распоряжение какого-то немецкого майора. В распоряжении указывалось, что полицейские подразделения должны действовать под руководством командира Мадьярского батальона старшего лейтенанта Кемери, штаб которого – будет располагаться в местечке Ивановка. Послали туда наших разведчиков. Они подтвердили, в Ивановке не менее 200 мадьяр и столько же полицейских. И 9 и 10 марта над нашим лагерем то и дело появлялась «Рама» – разведывательный самолет немцев. Жечь костры и топить печи я запретил. 11 марта к 4 часам утра Три наши роты под общим командованием Попудренко выгрузились из саней за семь километров от Ивановки. Дальше двигались пешим порядком по глубокому снегу. Лыж не хватало. Большинству бойцов пришлось идти по грудь в снегу. Но все трудности окупились большой удачей. Мадьяр застали врасплох. Настоящее сопротивление – Они смогли оказать только минут через сорок. Бой был очень напряженным. Противник имел по крайней мере шесть станковых пулеметов, две малокалиберные пушки, несколько минометов. Автоматами он был снабжен, конечно, гораздо лучше нас. А к концу боя ему удалось вызвать и самолеты, и подкрепление из Щерска. Впрочем, этому подкреплению тоже сильно досталось. И мадьяры, и полицаи, бежали. Ивановкой мы владели полностью и взяли большие трофеи. Четыре станковых пулемета, восемь ручных, двадцать тысяч патронов, много продовольствия и, что было весьма кстати, свыше полутора ста шерстяных одеял. На улицах и в хатах насчитали сто пятьдесят три убитых, солдат и полицейских. Мы потеряли одиннадцать человек. В этом бою Погиб командир первой роты Громенко. Он был убит, когда поднимал бойцов в атаку. Пуля пробила ему лоб. Он упал навзничь в снег. Политрук роты товарищ Лысенко принял на себя командование и повел бойцов вперед. Свою задачу рота выполнила блестяще. Ночью после боя в нашем елинском лесу мы хоронили товарищей гроб с телом Сидора Романовича Громенко, командира первой роты, был обернут парашютным шелком. Лес освещался смоляными факелами. В почетном карауле стояли поочередно все члены обкома и все командиры. После речей, посвященных подвигам погибших товарищей, когда тела их опускали в братскую могилу, Партизаны салютовали в их честь выстрелами из четырехсот винтовок. А потом бойцы разошлись, и в партизанском лесу стало непривычно тихо. Люди легли в землянках на свои нары. Они очень устали после многочасового боя, после большого перехода. Но долго не могли уснуть. Лежали, думали, шепотом делились мыслями, рассказывали друг другу все что помнили о погибших. В землянках роты, которой командовал Громенко, настроение торжественной печали было особенно заметно. Женщинам было легче. Они плакали на лицах многих бойцов. Как молодых, так и старых, можно было прочесть недоумение и даже некоторую растерянность. Когда гибнет любимый, справедливый и храбрый командир, Трудно заставить себя до конца поверить в его смерть. Его ум, храбрость кажутся гарантией неуязвимости. Кажется, что он должен быть награжден за свои достоинства, если не бессмертием, то, по крайней мере, долголетием.